Глава 45. Бен приложил ухо к двери, желая лично убедиться в том, что офицер Максвелл только что за ней услышала. Звук непрерывно жужжащего пчелиного роя. Он открыл замок. «Отойдите, мистер Букман!» Максвелл положил руку на дверную ручку, давая понять, что войдет первый. Державший фонарик Бен шагнул назад и направил луч света на дверь, пока Максвелл поворачивала ручку. Дверь она открывала очень медленно. Как только между створкой и косяком образовалась щель, оттуда выпорхнуло облако из нескольких десятков мотыльков. Бен и Максвелл пригнулись к полу и оставались на корточках, пока бабочки бешено метались над головой, окружая их со всех сторон. Максвелл толкнула дверь, пытаясь распахнуть ее шире. Несмотря на сопротивление огромного количества мотыльков, продолжавших вылетать из комнаты и порхать в луче фонарика, создавая стробоскопический эффект, двигаясь туда-сюда, но количество насекомых в коридоре показалось Бену совсем небольшим в сравнении с тем, что он увидел внутри комнаты. Мотыльки были на стенах, на потолке, по всей кровати. Максвел старалась от них отмахиваться, Бабочки бились о грудь Бена, отскакивали от рук и лица. Он сжал челюсти, чтобы они не попали в рот. Прищурившись и пригнувшись как можно ниже, на карачках заполз в бывшую комнату Девона. Сотни крылатых существ взлетели над кроватью, когда он ударил по ней рукой, чтобы спугнуть их. Спорхнули и тут же принялись возвращаться обратно. Бен снова замахал рукой, расчищая обзор, чтобы, наконец, разглядеть, что лежит на кровати. Человеческое тело. Неподвижное. Отвернувшись от суетившихся над ним мотыльков, Бен сказал себе в грудь. «Отец Фрэнк». Мотыльки продолжали мелькать и плясать повсюду. Бен направил на кровать луч фонарика. Максвелл смахнула насекомых с лица отца Фрэнка. Он был мертв. Офицер закрыла ему глаза. Одна из бабочек уселась ему на губу, другая выползла из открытого рта. Максвелл прогнала их и с отвращением стиснула зубы. Подушка под редкими седыми волосами отца Фрэнка была в крови. Он перевернул мертвого священника на бок, жестом попросил Максвелла поддержать его, а сам направил луч фонаря на затылок, как он и опасался, задняя часть черепа отсутствовала. В голове виднелась аккуратная круглая дыра. Похоже на те, что рыбаки буравят во льду, прежде чем забросить в реку леску. «Он уже в доме», — сказал Бен. «Мистер Букман, стена», — ответила Максвелл. Направив луч фонарика туда, куда она указывала, Бен оглядел стену над изголовьем кровати. «Еще один список имен». Внимание привлекло последнее. Винчестер Милс. Он просмотрел имена выше. «Саманда Блу». Бриана Букман, Аманда Букман, Эмили Букман, Бенджамин Букман. Бен повернулся к кровати. Нельзя его здесь так оставлять. Передав фонарик Максвелл, он просунул руки под хрупкое тело отца Фрэнка, приподнял его и со священником на руках выбрался из комнаты. Максвелл закрыла за ними дверь. Изнутри уже вылетело так много мотыльков, что теперь они заполонили весь коридор. Опустив голову, Бен пронес тело, Отца Френка через эту жужжащую тучу. Войдя в свою бывшую детскую спальню в конце коридора, он аккуратно положил тело на ближайшую кровать. Потом закрыл туда дверь. Вернувшись в коридор, Бен обнаружил, что Максвел все еще ждет его, попутно сообщая кому-то по рации, что Девон Букман находится внутри дома. На площадку третьего этажа, откуда-то снизу, долетала скрипичная музыка, а потом кто-то. Закричал.